Глава тридцать п я т Ангел и ее новогодние планы. Рождество прошло, и в мире наступило настроение конца года. Ночные огни остались прежними, но обычные рождественские елки спали, а различные яркие украшения заменены японскими. В магазинах начали продавать новогодние сладости и продукты, и нигде не было видно никаких признаков Святой ночи. Перемены обязательно наступят быстро. Подумал Амана г л я д я н а то, как все вокруг него готовятся к Новому году, зарывшись лицом в шарф, чтобы согреться. Монотонный к о л и ч е с т ы й шарф был рождественским подарком, который он получил от Махеру. Перед тем, как получить от нее такой замечательный подарок, ему сказали, что также надо закрывать шею. Шарф был действительно удобным. Он отлично сохранял тепло, был практичным и модным. Амана не был из тех, кто носил к а ш н е но так как он получил его от Махеру, он носил его с благодарностью. Он проверил содержимое сумки для покупок в руке, в то время как они якобы разделяли обязанности по покупкам. Именно Амана обычно покупал ингредиенты в соответствии с запиской, которую он носил, и все это облегчало бремя Махеру. Было очень холодно сегодня, в меню тушеное мясо с овощами, потому что в пакете были овощи, грибы, мясо и тому подобное. Овощей было больше вероятно из-за того, что Махеру настаивало на сбалансированном питании. Как только он проверил, что не пропустил ни одного ингредиента. Он поспешил домой, ворча из-за похолодания. н е п р о п о ж а л о в а т ь домой. Был вечер, когда он вернулся. Махеру приветствовала его. Это была странная ситуация, когда посторонний встретил его дома, но в последнее время он к этому привык. Угу, я вернулся. Ты не против, что я купил нарезанных рисовых лепешек? Ты же собирался мыть посуду? Нет. А, еще я купил р а м е н а на потом. Ты знаешь, что я не съем так много. Все в порядке. Большую часть ем я. Хотя Аманы изначально не был большим л ю б и т е л е м е д ы благодаря готовке м а х е р у он ел много на ужин. Еды было достаточно, чтобы она не набирала ж и р потому что, возможно, она беспокоилась о потреблении калорий. Аманы немного волновался, так как он ест больше, чем она, и начал тренировать свои мышцы. Возможно, м а х е р у п о д у м а л а что Аманы нужно немного мяса, так как он был таким худым. Он надеялся набрать мышцы, а не жир. Что ж, все нормально, если ты это съешь, Аманакун. Положи все, пожалуйста, в холодильник, и вымой руки, Амана. Хорошо. Амана передал сумку с покупками Махеру и пошел в туалет. В любом случае, Махеру, как ты обычно проводишь новый год? Амана съел ужин, который, как обычно, был действительно восхитителен, и собирался уходить, когда внезапно спросил Махеру: "Я считаю бессмысленным проводить новый год". Он осознал свою ошибку, когда услышал от нее такой ровный тон, но Махеру, похоже, не возражало. Она, не была в хороших отношениях со своими родителями. Поэтому она всегда д е р ж а л а в стороне, когда они говорили о ее семье. Но в таком случае Махеру будет проводить новый год одна. У Аманы было обещание встречаться со своей семьей раз в полгода. И до того, как он встретил Махеру, он намеревался провести длительный отпуск в своем родном городе. Ты собираешься вернуться в свой родной город, Аманы? Наверное. Они все равно сказали мне явиться. Он взглянул на Махеру. Возможно, ему только казалось, но ее глаза казались холоднее, чем обычно. Похоже, она ожидала провести новый год одна. И не сомневалась, что Амана вернется в свой родной дом. У меня такое чувство, что если я вернусь, меня спросят от тебя. Будет нелегко. Мне просто нужно объясниться отцу, но мама, наверное, захочет услышать об этом больше. Это будет странно, учитывая, что мы часто общаемся. Серьезно? С каких пор ты так познакомилась с моей мамой? Можно было задаться вопросом, почему и когда м а х и р у была в хороших отношениях с его мамой. И по какой-то причине они делились фотографиями и секретами. Он чувствовал себя немного утомленным, просто думая об этом. Но оказалось, что Махеро общалась с ней охотно, неожиданно хорошо на самом деле. Поэтому он чувствовал, что это в некоторой степени п р и е м л е м о Аманы должен был вонзить острие в психика, чтобы она не сказала ничего лишнего. Но оставив это в стороне, он посмотрел на Махеру, не зная, что делать. Он представил ее случайное пустое выражение и несчастные глаза, и ему захотелось... Не оставлять ее одному. Ну, ты только что познакомилась с мамой. Извини за папу, но я думаю, что на этот раз мне не нужно возвращаться в свой родной город. Я все-таки вернусь во время весенних каникул. Таким образом, если для нее это не было проблемой, он надеялся поужинать с ней как обычно. Я понимаю. Угу. Я хочу твою т а ш и кожи с о б а Ты н а с т о я щ а я обжора. Потому что это твоя готовка. Даже если ее можно купить на улице. Этого вполне достаточно. Ему этого хватало, хотя это была просто особо купленная в магазине. Гораздо важнее было свободное время, которое они могли проводить вместе за едой. Ты эксцентричен. Замолчи. Махеру коротко выпалила, и Амана сознательно ответила раздражённо, но была в с т р е ч е н а лёгкой улыбкой. Большое спасибо. За что? За всё. Махеру больше ничего не сказала и обняла свою любимую подушку. Вероятно, чувствуя себя немного лучше, чем раньше, а её лицо стало ярче.